Ученость Нарендры доставляла ему такую радость, что она порою переходила в экстаз. Но минутами жестокая, беспощадная критика заставляла обливаться кровью сердца старого учителя. Нарендра говорил ему в глаза, «Что вы знаете о ваших единениях с Богом? Не являются ли они причудами вашего больного мозга, галлюцинациями?» Ирма Кришна смиренно уходил искать в тревоге утешение у матери, которая говорила ему: "Терпенье, скоро глаза Нарендры раскроются". Когда же вечные споры между Нарендрой и учениками начинали утомлять его, он молил: "О мать, вложи хоть немного твоей майи в Нарендру, чтобы хоть слегка успокоить жар этого ума" чтобы сердце его могло коснуться Бога. Примечание. Он говорил о спорах. Когда вливаешь воду в пустой сосуд, слышится бульканье. Но когда сосуд полон, ничего больше не слышно. Человек, не нашедший Бога, полон пустых споров о человеческом существовании и о божестве. Но тот, кто видел Бога, Наслаждается блаженством в молчании. Конец примечания. Но беспокойный дух Вивиконанды вопиял, «Я не желаю Бога, я желаю мира, то есть абсолютной правды, абсолютного познания, абсолютной бесконечности». Он не видел, что такое желание переходило границы ума и о властных требованиях сердца. Его разум никогда не довольствовался доказательством бытия Бога. По индуистской манере он говорил, «Если Бог реален, Его можно познать». И вот Рамакришна постепенно замечает, что этот иступленный, который, как ему казалось, был весь во власти своего сердца, бесконечно больше владеет своим разумом чем он сам. Позднее он скажет о Рамакришне. Он был весь бхакт снаружи, весь джинянин внутри. Я же совершенная противоположность. Примечание. Бхакт тот, кто верит любовью. Джинянин тот, кто познает интеллектом. Конец примечания. Но прежде чем дойти до таких выводов, и прежде чем его гордая независимость отдалась добровольно в руки учителя, он искал его и бежал от него. И между двумя людьми происходила игра страстного влечения и тайных сражений. Резкость и прямота Нарендры, беспощадность ко всему, что он презирал, неумолимая война, которую он объявил всякому шарлатанству — его гордое безразличие к чужим мнениям навлекли на него неприязнь и клевету, на которые он не обращал внимания. Примечание. Шарадананда, ставший впоследствии одним из наиболее преданных его друзей и учеников, написавший лучшую историю его отношений с Рамакришной, признается, что сам он плохо относился к нарендре когда встретил его в первый раз у одного из их друзей так как все, кроме Рама Кришны, говорили о нем только худое. Первое впечатление подтвердило это мнение. Нарендра вошел хорошо одетый, хорошо причесанный, с презрительным видом. Он расположился, напевая песню на хинди и закурил, не обращая внимания на присутствующих. Но когда он принял участие в споре о современной литературе, то проявил внезапно высокое эстетическое и моральное чутье и выразил свое преклонение перед Рамакришной, единственным человеком, как говорил он, который осуществлял в жизни внутренний идеал без единого компромисса. Смотрите главу «Вивикананды и Рамакришна» в последнем томе «Большой биографии Рамакришны», составленной Шараданандой. Дивья Бхава, которая напечатана в армакришнаистском журнале Прабудха Бхарата. Конец примечания.